«Где ваш пиджак, сэр?» Клод встречал хозяина возле дверей шикарного номера отеля «Ричмонд». «Остался у Лиры». Проходя в открытую для него дверь, недовольно бросил Райан. «Значит, все получилось? У вас, у нас появилась надежда?» Мужчина, казалось, даже помолодел от предположения. Настолько велики были ставки в этой игре. «Надежда?» Да она, даже по меркам этого мира ненормальная, возмутился блондин, развалившись на диване. Я полночи павлином вокруг неё крутился, и что ты думаешь? Корона говорит тебе: "Давит, снимай давай в моём присутствии". Я предложил ей ужин, отказалась. Пил для неё фыркала, а когда целовать начал, и вовсе убежала. он начали что едва слышно промямлил мужчина словать да что с тобой Клод ну я ведь говорил ненормальная она ну, не наш вариант она очень наш вариант пожалуй она самый подходящий вариант но нельзя же с ней так же как с остальными что у неё яйца промешных нет значит чувствуют и дышат как и остальные. Я верховный маг и чувствую обычных людей. Меня только одно насторожило. Он выпрямился и подался чуть вперёд. Клод по-прежнему стоял перед ним каменным изваянием. У других девушек огонь загорается внизу живота, вот здесь, а у этой в груди. Ну точно ненормальная какая-то. А когда начали целовать, убежала. уточнил мужчина. Ну я ведь так и сказал, убежала, да. Райн ударил себя по коленям и снова откинулся на спинку диван. Ему не хотелось признаваться, что злость была вызвана не только отказом этой взбаламученной девчонки. Этот вечер, первый за все вечера в этом мире Когда он чувствовал себя не звездой, не желанным объектом от человеком, а обычным простым человеком, и это ощущение, вопреки здравой логике, здравой по меркам Райном акнамары, его пугало. Позвольте, сэр, но вы Астолоп. Что? Прости, самый настоящий Астолоп, подтвердил Клод и даже отвернулся. А ты куда? стирать слёзы низбывших надежд и паковать чемоданы увы мы вернёмся ни с чем и если я вернусь к любимой супруге то вы к жизни в которой ни одна женщина нашего мира на вас даже и не взглянет и всё потому что вы остолоб Да я лучше в одиночку выступлю против стай гарпий повторно, чем буду обхаживать эту эту неотёсанную грубиянку. А ты помнишь, меня 2 недели восстанавливали лекари. Я готов на это, потому что Астолоб, удаляясь, обозначил Клод. Прекрати повторять это слово, иначе я тебя вот вернёмся в наш мир, и там вы меня. А сейчас Сер Асталоп. Вы, Асталоп, спокойной ночи. И он впервые за всё время позволил себе выразить эмоции, громко хлопнув дверью. "Я не Асталоп", прокричал Райен, хотя уже не был в этом так уверен. "Ну и чёрт с тобой. Включай её в список. Пусть летит с нами. Но это ничего не меняет. Если вы не изменитесь, Я отказываюсь с вами разговаривать. Данеслось из-за соседней двери глухое замечание. Ой, да и не больно-то и надо. Отмахнулся блондин и отправился спать. Думать сегодня он не мог. Слишком много событий. Слишком много стояло на кону. Его дальнейшая жизнь, кажется, придётся действительно немало потрудиться и спрятать своё отвращение за другими эмоциями. ради прежнего положения в обществе, а главное, в обществе женщин, он был готов потерпеть немного, если не будет другого выбора, ведь в конце концов с ним летит ещё 11 потенциальных невест. Клод об этом не знал. Разозлится, когда узнает, но зато наверняка одна из них за ближайшие 29 дней согласится выйти за него замуж. А там уже дело техники.